Глава 16. Не только само поле, но и всех без исключения удивило, до чего быстро вернулась к жизни маленькая пекарня на Бич-стрит, названная так в противовес заведению миссис Мэнс, хотя последнее было лишь немногим больше. Каждый день поле экспериментировало с новыми вкусами, чтобы понять, что расходится лучше всего. Местные пришли в восторг от испанской колбасы чуриза, хотя заказать ее пришлось с материка. Нашли своего покупателя кукурузной оладьи, а все, что хоть как-то напоминало пиццу, распродавалось еще до 10 утра. Коля чувствовала, что если дело и дальше пойдет такими темпами, и очень скоро понадобится помощник. Но долгие часы на ногах были ничто по сравнению с той радостью, которую девушка испытывала около двух, когда вся выпечка успевала разойтись, а сама она могла приняться за уборку. Пару раз, стараясь избежать всеобщего внимания, Она запиралась наверху старни, который тоже был свободен после обеда. Солнечные лучи струились в комнату, и в воздухе пахло морем. Однако их нельзя было назвать парой. Они никогда не ужинали вместе, никогда не бывали на людях. Им случалось заглядывать в пап, но и там они сидели по отдельности, чтобы избежать шуточек и намеков. Но Поля не расстраивалась. Она чувствовала, что начинает оживать с приходом лета и по-настоящему теплых дней, Каждое утро девушка вставала с первым лучом солнца, чтобы замесить хлеб, сварить себе кофе, насладиться новыми запахами, посплетничать и поприветствовать новых друзей. У жителей поселка вошло в привычку заглядывать к ней в булочную, особенно после того, как она купила одноразовые стаканчики и начала продавать вкусный кофе. Патрик забегал на огонек, чтобы пожаловаться на паршивых котов. Мюррел заходила после смены, сетой, что еле-еле стоит на ногах. Энди из паба появлялся перед обедом купить булочек для своего барбекю, а Хакал подвозил ей время от времени партию свежего меда. Туристы тоже не обходили ее заведение страной, и Полли с удовольствием прислушивалась к позвякиванию денег в кассе. После обеда она несла выручку миссис Мэнс, которая не сделалась любезней и все так же ворчала на свою помощницу. Но Поле обнаружила, что, если заварить Джиллиан чашечку чая, то с охотой... Выслушивает местные сплетни, иногда осуждая цоко языком. поле в голову не пришло бы назвать это дружбой, однако ледок в их отношениях определенно таял. И каждый вечер она падала в постель с закатом, измученная, но да до нельзя, довольная собой. Старая жизнь ее отступала и удалялась, будто волны на маленьком песчаном пляже, сразу за маяком, куда они смирили, сбегали время от времени, чтобы посидеть и поболтать о разных пустяках. И вот теперь. На маунт Полберн собирался заявиться Крис, а вместе с ним их старая жизнь. Поля со вздохом взглянула на свой бесценный диван, а затем разложила его, превратив в кровать. Крис позвонил ей, чтобы сообщить, когда именно подъедет, и Поле, даже не глядя на график приливов, поняла, что перешей к этому времени будет под водой. Но Крис сказал, что, мол, ничего не поделаешь, он уже выехал, на что девушка пообещала что-нибудь придумать. Тарни в гавани не было, зато она увидела там Джейдена. Тот довольно вяло разворачивал сети и с радостью вскочил, когда Поле пообещал ему несколько бесплатных булочек за поездку на мастерик. Солнце уже клонилось к горизонту, окрасив его в нежно-розовые тона. Море вовсю набегало на булыжную мостовую. Скоро Маунт Полберн в очередной раз превратится в остров. Поля с легкостью запрыгнув в лодку, устроилась на корме. С недавних пор... Это стало для нее так же просто, как залезть в машину. «Ты настоящий гонщик в классе маленьких лодок», сказала она но и тот удовлетворенно улыбнулся. «Это уже вторая поездка за сегодня», сообщил он. «Я снова начинаю подрабатывать извозом». В летний сезон рыбаки на Маунт-Полберне, пусть и неофициально, выполняли роль таксистов. Они подвозили до берега незадачливых туристов, которые хитрялись задержаться на горе и пропустить прилив. Платили им за это... То, сколько мог, однако у рыбаков существовала договоренность. Заработанные таким образом деньги тратились на общие посиделки в баре. ты «Да вы же самые настоящие пираты», сказала девушка, когда узнала об этой практике. И рыбаки согласно закивали. «Удачный выдался денек», — поинтересовалась Поле. На горе еще почти не было туристов, а местные знали расписание приливов, как свои пять пальцев. «Ну да», — кивнул Джейден. Отвез с утра Тарник его. Поля практически не вслушивалась в болтовню парня. Не умолкни он внезапно на полусловие и не побагровей, она бы точно пропустила его реплику мимо ушей. Джейден мог сказать к его новой лодке, к его участку или просто брякнуть все, что в тот момент пришло ему в голову. Но парень вообще не отличался сообразительностью. А сейчас и вовсе явно растерялся и умолк, беспомощно потирая шею оля поначалу ничего не заметила, но затем насторожилась и резко выпрямилась. «Куда ты отвез его, Джейден?» — спросила она, стараясь не выдавать волнения. «Да так, никуда», — ответил тот все еще, надеясь выкрутиться. «Неправда». Коля взглянула юноше в лицо, и тот поспешно отвел взгляд. «Отвечай уже». Повисла неловкая пауза. оля ждала. «Ну...» Сказал, наконец, Джейден, когда они были уже недалеко от берега, и Поля смогла разглядеть на парковке машину Криса. «Я слушаю». «Я отвез Тарни его жене». Последние слова бедняга выпалил в спешке, все так же не поднимая глаз. «Кому?» Поле хотелось убедиться наверняка. «Джейден, я не ослышалась. Ты сказал к его жене?» Он виновато кивнул. «Значит, Тарни женат?» «Да». «И ты знал об этом?» «Ага». Девушка почувствовала, как кровь прилила у нее к щекам. Теперь она, по крайней мере, понимала, почему их отношения не вышли за рамки случайных встреч. Изапно ей в голову пришло еще кое-что. «Как я понимаю, здесь все в курсе». Джейден лишь пожал плечами. Олли громко выругалась. «Черт возьми, ты-то почему мне ничего не сказал?» «Не мое это дело». Пробормотал молодой рыбак. Поля хотела кричать о злости. Она ни разу не спросила, да ей в голову не пришло, что нужно бы постеречься. Обручального кольца Тарни не носил. Впрочем, на такой работе это нормально. В прежние годы, когда они с еще разгуливали по барам, Поля с опаской относилась к кавалерам, которых они там встречали, морским офицерам, сходившим на берег в поисках приключений, и бизнесменам средней руки. А после того, как она начала жить с Крисом, это и вовсе утратило актуальность. Флиртовала и знакомилась теперь только Керенса. Поля же сразу старалась показать, что она занята, и это неизменно срабатывало. И вот теперь ее угораздило совершить глупейшую ошибку, свойственную только новичкам. Неудивительно, что она чувствовала себя полной идиоткой. «Черт возьми!» — выдохнула девушка. «Поверить не могу, что никто даже не потрудился предупредить меня. Почему миссис Мэнс промолчала?» Да потому что она меня не любит. Поли сама ответила на свой вопрос. Но вот Хакл мог бы и сказать. «Этот странный америкашка?» спросил Джейден. «Да ему-то откуда знать?» «Ну, и какая она, жена Тарни?» поинтересовалась Поли. «Ох, только не говори, что у них есть дети. Или есть?» Джейден отрицательно помотал головой. «Селени не нравится рыболовство», сообщил он. «Она позволяет мужу...» «Отработать здесь сезон, а сама живет в Луу. не ездит туда-обратно». Черт, снова вырвалось у поля Похоже, он просто решил, что легкая добыча. Джейден бросил на свою спутницу страдальческий взгляд. «Если это тебя утешит, то я так не считаю», — сказал он. «Я думаю, что ты очень славная». «Спасибо», — вздохнула Поля. «Они уже подплывали к причалу, она все никак не могла успокоиться». В голове у нее крутилось множество вопросов. «Тарни что, делает так каждое лето? Заводит роман с какой-нибудь приезжей? Я, стала быть, модель этого года? О боже, этот остров! Видимо, он возит туда каждую свою пассию». Трудно было представить мужчину, который бы походил на коварного соблазнителя меньше, чем Тарни. Но кто его знает? Может, его застенчивость и неуловкость в общении — это напускное? Джейден решительно возразил. Да нет, на самом деле Тарни да уж собоится Селены. Я никогда раньше не видел его с девушкой, честное слово. Поля бросила в его сторону скептический взгляд. Честное слово, повторил он. Лодка подплыла к берегу, и из машины, навстречу соленому ветерку, выбрался Крис. Это твой парень? Спросил Джейден. Не совсем, ответила Поля. Господи, да вы все тут просто сексуальные маньяки. Продолжая внутренне кипеть, девушка спрыгнула на причал. Если до этой поездки она и испытывала в тайне превосходство над Крисом, то теперь оно однозначно сошло на нет.